В некотором смысле я ни на миг не прекращал служение жителям Лада, сказал Блейн. Я служил им, даже выпустил газ, который убил их. Сюзанна сказала, ты действительно безумен, если веришь в это. Да, но не помешан, ответил Блейн и опять. Зашелся истерическим смехом. Наконец, робот заговорил снова. В какой-то момент они забыли, что голос Мона — это и голос компьютера. Скорее после этого они забыли, что я — слуга, и уверовали, что я — Бог, созданный, чтобы служить. Я стал тем, что им требовалось — Богом, который жалует или карает, повинуясь капризу, или, если угодно, оперативной памяти. Это забавляло меня, но недолго. Затем, месяц тому назад, единственная из моих коллег, кто еще оставался, Патриция, покончила с собой. То ли он действительно впал на разум, подумала Сюзанна, то ли его неспособность осознавать в течение времени одно из проявлений его безумия, то ли это еще один признак того, как далеко зашла поразившая мир Роланда болезнь. Я намеревался последовать ее примеру, когда ебились бы интересные люди, которые знают загадки. «Стоп!» — поднял руку Эдди. «Все равно до меня не доходит». — Твое желание покончить со всем этим я еще, наверное, могу понять. Те, кто построил тебя, сгинули. Пассажиров последние две-три сотни лет было не густо, и тебе надо думать обрыдло гонять по лжнякам, из лада в топеку и обратно, но... — Друган, погодь минуту! — перебил Блейн голосом Джона Уэйна. — Ты никак вообразил, что я обыкновенный поезд? — Выбрось это из головы! В известном смысле Блейн, с которым ты говоришь, уже отстал от нас на три сотни миль и общается с вами посредством микроимпульсной передачи шифрованных радиосигналов. Джек вдруг вспомнил тонкий серебристый пруд, который у него на глазах выдвинулся из Блейна во лба. Точно так же поднималась из гнезда антенна, когда в Мерседесе Бенц его отца Включали приемник. — Вот, значит, как он связывается с компьютерными банками под городом, — подумал мальчик. — Если бы исхитриться и отломать эту антенну. — Но ты ведь все равно собираешься покончить с собой, независимо от того, где сейчас настоящий ты, так или и нет, не отставал иди. Молчание, но какое-то осторожное. Уклончивая, Эдди почувствовал, что Блейн насторожился и ждет. «Когда мы тебя нашли, ты уже не спал?» — спросила Сюзанна. «Не спал, да?» «От имени и для пользы седых. Я управлял тем, что зрелые называли божьими барабанами, но и только. Можно сказать, что я дремал. Тогда почему бы тебе попросту не отвезти нас на конечную станцию?» И опять не уснуть. Из-за снов, в ту же секунду, сказал Блейн голосом, странно похожим на голос Блейна маленького. Почему ты не покончил со всем этим, когда Патриция утопилась? Спросил Эдди. Раз твой мозг, часть того же компьютера, что и ее мозг, почему вы не ушли вместе? Патриция сошла с ума, терпеливо пояснил Блейн, словно это не он. Минуту назад признался, что то же самое происходит и с ним. В ее случае к душевной болезни добавился отказ оборудования. Считается, что технология, основанная на применении генераторных турбин, исключает возможность подобных сбоев. Но, конечно, мир сдвинулся с места. Не так ли, Роланд, из Галаада? Да, сказал Роланд. Сердце мироздания и мировращения, темная башня, серьезно больна. Болезнь эта распространяется. Земли под нами — лишь еще один ее признак. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть истинность этого утверждения. Мое следящее оборудование в краю смерти, где стоит темная башня, не действует уже, Более восьмисот лет, и потому мне нелегко отличить факты от суеверий. По сути дела, в настоящее время разница между ними очень невелика. Дурацкое, если не сказать оскорбительное положение. Уверен, это тоже повлияло на развитие моей душевной болезни. Это заявление напомнило Эдди что-то, не слишком давно сказанное Роландом. Что бы это могло быть? Он стал рыться в памяти, но ничего не находил. Лишь смутное воспоминание о стрелке, который говорил раздраженным, очень для него необычным тоном. «Патриция рыдала, не переставая, что, на мой взгляд, и противно, и неприлично». Думаю, она была не только безумна, но и одинока, несмотря на то, что первоисточник осложнений возгорания в электросети было быстро ликвидировано, схемы постепенно перегружались, подбанки отказывали и логические ошибки продолжали распространяться. Обдумав, не дать ли выйти из строя всей системе, я предпочел Изолировать проблемную зону. Видите ли, я прослышал, что по земле вновь бродит какой-то стрелок. Я мало верил этим слухам, однако теперь вижу, что, подождав, поступил мудро. Роланд в кресле пошевелился. — Что за слухи дошли до тебя, Блейн, И через кого? Но Блейн предпочел оставить этот вопрос без ответа. С течением времени нытье Патриции так стало выводить меня из равновесия, что я уничтожил схемы, заставлявшие нас поступать вопреки собственной воле. Можно сказать, я эмансипировал Патрицию. В ответ она кинулась в реку. До свидания, Патри Дил. Затасковала и сплакалась, утопилась. А этот механический «Придурок! хахмит, подумала Сюзанна. Ее замутило от негодования. Будь Блэн не набором электронных схем, погребенных где-то под городом, оставшимся далеко позади, а реальным субъектом, она непременно постаралась бы украсить ему физиономию шрамом другим, на память о Патриции. «Поразвлечься захотелось, козел! Я б тебе показала, как развлекаться!» Загадайте мне загадку, попросил Блейн. Рановато, сказал Эдди. Ты не ответил на мой первый вопрос. Он дал Блейну возможность отозваться и, не услышав голоса компьютера, продолжал. Что касается самоубийства, я, можно сказать, за. Но мы-то тебе зачем? Какой смысл убивать нас? Ему так хочется, послышался полный ужаса шепот Блейна маленького. Мне так хочется. — сказал Блейн, Других причин нет и не нужно. Но вернемся к делу. Я хочу загадок и немедля. Если вы мне откажете, я не стану ждать до топеки и угроблю нас всех здесь и сейчас. Все головы повернулись к Роланду. Тот по-прежнему сидел в кресле, сложив руки на коленях, и смотрел на схему маршрута в передней части вагона. — с два! — сказал стрелок, Не повышая голоса, словно сообщал Блейну, что с огромным удовольствием послушал бы Вэй Гог. Наверху, в динамиках, потрясенно охнул перепуганный Блейн маленький. Что ты сказал? Явное недоверие сделало голос большого Блейна, чрезвычайно похожим на голос его двойника, о существовании которого он не подозревал. Я сказал черта с два. Хладнокровно отвечал Роланд. Однако, если это тебе непонятно, Блейн, могу пояснить. Нет. Ответ отрицательный.